Глава 15 Домик архивариуса оказался небольшим. На самом краю узкой улочки в конце города, недалеко от здания архива. Пара комнат, холл, гостиная и спальня. Зато здесь был большой рабочий кабинет с массой полок, стеллажей, шкафов, книг, каких-то записей на листках, лежащих на столе. Я мельком глянула на них. Статистика, подсчет книг, кому какие выданы, какие направлены на восстановление. В свете лампы записи казались серыми, но другого освещения по каким-то причинам не было. В кабинете находились только я и Рошрик. Сержант Хьют и Айк обыскивали спальню хозяина, она находилась за стеной. Комиссар бродил по кабинету с магическим фонариком. Заглядывал в каждый угол. Что он хотел там найти, я не знала. Меня больше интересовали книги, находящиеся на полках. Много совсем старых, даже названия не прочитать. «Лорд Крайт Сиверт был одинок», – рассказывала Рошрик. «Семью так и не создал, с родственниками не общался. Говорят, он горел своей работой. Ему прислуживала девушка из соседнего дома. Приходила, готовила. Мы уже допросили ее. Рассказала, что лорд Сиверд был крайне нелюдим и молчалив. Запрещал заходить в свой кабинет. Девушка ему только готовила, но подмечала, что в доме архивариуса всегда было чисто. Цветы политы, полы вымыты, свежие шторы висят, пыли нигде нет. Иногда ей чудилось, что он с кем-то разговаривает в своем кабинете. Но ответов она не слышала и считала, что лорд говорит сам с собой. В остальном он был тихим, платил исправно. Комиссар повернулся и посмотрел на меня. «Если хотите, леди фея, мы можем ее вызвать еще раз, сами расспросите». «Я?» – удивленно моргнул, отвлекаясь от стеллажа с книгами комиссар усмехнулся. «Леди Фея, скажу честно, вы мне не слишком-то понравились изначально. Я прямо кожей чувствую у вас что-то такое... странное, необычное, неправильное. Но я не могу не признавать ваших знаний и умения вести криминальное дело. И потому все же думаю, что вместе мы быстрее сможем разобраться в происходящем. Лорд Айк рассказал вам о том, «Что мы собрались посетить дом лавочника Тейнера?» Я кивнула. «Он сказал, что вы должны съездить. И, судя по вашему вопросу, вы уже узнали нечто интересное». Комиссар перевел свет фонарика на меня. «Вы так внимательно смотрите на книги для словно в состоянии читать в этом сумраке. Я признаю, страдаю, глаза последнее время подводят. Любопытно, почему кроме этой тусклой лампы в кабинете нет другого освещения?» «Возможно, лорд не слишком любит яркий свет», — предположила я, хваля комиссара за внимательность и ругая себя за неосмотрительность. «Я и правда слишком ушла в изучение книг. А ведь у шкафа, где я стою, совсем темно». «Так что вы там такое видите?» — повторил вопрос он. Я пожал плечами. «Почти ничего, я просто задумалась». Комиссар недоверчиво хмыкнул. «Ну да ладно». Подошел ко мне, освещая полку с книгами. Как-то лучше будет. Но вернемся к лавочнику. Лорд Тейнер был огненным драконом. Не из высших, конечно, вы же понимаете, средний уровень магии. Однако, кроме этого, у него имелся еще один интересный дар. Не знаю, по какой линии передался. И дара жена его тоже не знает. Но в быту часто использовали. Любопытное такое умение. Я бы даже сказал самое, что ни на есть бытовое. Лавочник умел перемещать предметы, любые, на любые расстояния, не использовал порталы, да у него и знаний таких не было, а каким-то странным образом перемещал их в пространстве. Вот стоял бокал рядом и вдруг оказался в другой комнате или совсем на другом конце города. «Согласитесь, очень любопытный дар!» «Любопытный!» — кивнул я. «А что еще говорила леди дара?» Рошерик пожал плечами. Больше ничего интересного. Попевал, гулял, иногда кутил по несколько дней. Она и нам-то о его исчезновении не заявляла и очень удивилась, когда мы пришли. Леди до сих пор уверена, что ее благоверный ушел в загул с дружками. Но я обсуждал кое-какие моменты с лордом Саволом и уверен, что никакой это не загул. Лавочник обладает уникальным даром. А как я понял из обсуждения с Айком, именно таких наш чернокнижник и ищет. А еще он ищет нежить. Я повернулась к Рошрику, поморщилась от ослепляющего луча фонарика. Комиссар тут же отвел его в сторону. Комиссар Рошрик, вы не могли бы дать мне адреса или указать, где можно найти хоть кого-то? Я уверена, вы знаете, куда они могли пойти. Не просто глушь, а более конкретно. Дракон нахмурился. «Я же говорил, многие из них скрылись и разбрелись по глуши. А она у нас, ох, какая необъятная. Кто знает, куда подались?» Я сложила руки на груди. «И все же я уверена, что вы могли бы нам подсказать направление». Он поморщился. «Леди фей вы заставляете меня говорить то, чего я не хочу?» «Инквизитор будет очень недоволен. В таком случае ожидайте еще пропавших», — резко сказала я и отвернулась. Если вы переживаете только из-за реакции инквизитора, то с ним я сама договорюсь». Рошерик вздохнул. «Болото. Местные болота. Это в Северном лесу. Там заповедные тропы. Болотца раскидано на большой территории. Самим нипочем не найти, где именно спряталась нечисть. Леди фея, я бы вам не советовал идти туда. Даже я не рискну, хотя и прожил здесь всю жизнь. Гиблые места. Заплутать очень легко». Да и отыскать нечисть, которая не желает этого, почти невозможно. Не стоит и пытаться. Для этого особый дар нужен. Ну, или неподдельное доверие темных. Кто его знает, что у них в голове? Может, они сейчас агрессивны? Я невесело усмехнулась. А мне казалось, что вы их совсем недавно защищали. Комиссар нахмурился. Я и сейчас уверен, что наши не могут принести вред. Но... «Ситуация такова, что я бы на их месте оборонялся, кусался и рвал всех, кто подступит к моей семье. Так что не удивлюсь, если первый из нечисти или нежити кинется вас убивать. Они на взводе, они испуганы». Правда, в словах комиссара была, «сейчас нежить очень настороженно и, скорее всего, не примет никакого на новую территорию обитания. А быть растерзанной мне совсем не хотелось». Я задумчиво постучала пальцами по полке. Нужен кто-то, кому бы нежить доверяла. А кому она может доверять сейчас? Она всех сторонится. Хотя бы некто, хорошо знающий, как себя вести в таком случае и способный договориться, прежде чем его решат растерзать. Кто-то, разбирающийся в характере нечисти. Только подумала. И сразу прямо-таки просияла. враз поняла, к кому нужно обратиться. Улыбнулась. Вижу, мои слова на вас не подействовали, и вы явно настроены идти на болото. — раздосадованно протянул комиссар. Я промолчала. Он откашлялся. — В таком случае можете рассчитывать на меня. — Вы же не рискнули бы, хотя и прожили здесь всю жизнь, — подметила я. — Что тут поделаешь? — вздохнул он. — Буду вместе с вами покорять и изучать местные топи. Не могу же я отпустить вас, хоть и под надзором инквизиторов полную глушь. Если что с вами случится то меня весь отдел инквизиции будет мордой по тем болотам таскать. А как спасем Халли, то, узная она, что я вас отправила одну, да к нечисти, ох, лучше мне вместе с ними там и остаться». Я улыбнулась. Мне все больше нравился этот не слишком галантный комиссар. И мне казалось, что я тоже начинаю ему нравиться. Дверь в кабинет открылась, и к нам заглянул Хьют. «Мы с инквизитором Айком нашли странность в доме. Пройдите за мной». Мы с Рошриком переглянулись и направились в коридор. Здесь у стены в задумчивости стоял Айк. «Что у вас?» — спросил, подходя комиссар. Инквизитор сделал несколько шагов и остановился у соседней двери. «Размер комнат не соответствует длине коридора. Между спальней и кабинетом есть пустота», — Айк сказал и посмотрел на меня. «Тайная комната?» — предположила я. «Для комнаты узковато. «Тайный коридор?» – он кивнул. «Скорее всего. Нужно найти вход в него!» – тут же отозвался Рошрик. «Девушка, которая прислуживала, говорила, что ей запрещали входить в кабинет», – напомнил Хьют. «Без лишних обсуждений мы все развернулись и направились еще раз его обыскивать. Хьют поспешил вперед, чтобы открыть передо мной дверь». Айк тут же отреагировал, подхватил меня за локоть и так глянул на сержанта, проходя мимо, что тот втянул голову в плечи. Но все равно с тайной надеждой во взгляде проводил меня. Рошерик покачал головой и, подтолкнув Хьюта в кабинет, сам прикрыл за нами дверь. Только здесь Айк отпустил меня и прошел по кабинету. Встал у стола. Глаза его изменились, став черными. Я уже знала, что будет дальше. Тень инквизитора скользнула по комнате. Рошерик шарахнулся в сторону. Хют непонимающе смотрел на нее. Тень прошла мимо и остановилась возле меня. Дышать стало трудно. А тень, вместо того, чтобы скользить дальше, приблизилась. Протянула черную руку и коснулась моего лица. Я замерла, ощущая ее на своей коже. Неживое прикосновение. Тяжелое. Лед тьмы во мне застыл, боясь шевельнуться. У тени не было глаз но я ощущала, как пристально она смотрит, очень пристально. А потом я услышала тихий, словно дуновение, голос, обращенный только ко мне. «Опасность. Рядом с вами. Зло». Я не могла ответить, язык не слушался, а тень уже отшатнулась от меня и поплыла дальше, по кабинету. Остановилась у одного из шкафов, указала на него рукой и пропала в сумраке. «Здесь» сказал Айк, подходя к тому месту, где только что была тень инквизитора. Открыл дверцы и потрогал полки. Закрыл, осмотрел вокруг, явно не найдя входа. Тень снова вынырнула, открыла шкаф и потянула за одну из книг. Даже мне пришлось напрячь зрение, чтобы увидеть, что книга была не настоящей. Теперь я поняла, почему в кабинете нет нормального освещения. Определить такую мелочь в сумраке практически невозможно. Послышался легкий щелчок, шкаф ушел в стену, проваливаясь в нее, и открывая нам темный ход. Рошарик тут же двинулся вперед, зажигая фонарик и подсвечивая в образовавшийся проем. Остановился на секунду, посмотрел на инквизитора. Тот кивнул, и комиссар, не раздумывая, шагнул в открывшуюся тьму. Следом за ним юркнул сержант. Айк протянул мне руку, сжал ее крепче, и мы вместе вошли в тайный коридор. Свет фонарика плясал по стенам. Коридор был узким, с плавными ступенями. Мы медленно спускались. Я одной рукой придерживалась за стену, вторую крепко сжимал движущийся впереди Айк. Идти пришлось недолго. Свет расплылся, открывая нам круглую комнату. Рошрик остановился и огляделся. — Хоть здесь будет свет, — сказал с облегчением. Подошел к стене и подул. Вспыхнуло сразу несколько ярких магических факелов. В комнате стало светло. Я пробежала по ней взглядом и ахнула. «Лаборатория!» «Судя по всему», — согласился Айк, осматриваясь. «Архивариус не так уж и прост», — добавил Рошрик. «Теперь понятно, почему он запрещал заходить в кабинет», — подвел итог сержант Хьют. «В комнате находились столы с пробирками, шкафы с теми же пробирками» книгами, мешочками, связками трав и прочими, прочими, прочими атрибутами. Некромантии. Я смотрела и глазам своим не верила. Отпустила руку Айка, прошла к кушетке, что стояла посередине комнаты. По краям деревянного ложа были ремешки. Рядом ведро и... Ух, как же мне все это знакомо! Влажные тряпки со специфическим запахом, которыми омывали тела. Прошлась мимо других столов, заглянула в пробирки, понюхала, посмотрела на книги. «Судя по вашему виду, вы знаете, что это?» — сказал все это время ходящий следом за мной инквизитор. Я кивнула. «Все это?» — книги, вещи, столы, предназначенные для работы некромантов. «Если я правильно понимаю, то здесь поднимали нежить!» «Как вы сказали?» — подошел ближе заинтересованный нашим разговором рошерик. «Откуда вы знаете?» Полюбопытствовал сержант, но ко мне не приблизился, с опаской, смотря на стоящего рядом инквизитора. Я молча вытащила из шкафа ближайшую книгу. Черная с золотым теснением и кровавой надписью. Методы и практика поднятия нежити. Прочитала вслух, поставила ее на место. Взяла другую, серую, с серебристыми буквами. Практические занятия по созданию подконтрольной нежити. Еще одну взяла. Характеристика нежити – способы ее упокоения. Повернулась к стоящим у меня за спиной мужчинам. «Следующую берем? Читаем название?» Айк покачал головой. рошерик откашлялся и нервно сунул фонарик в карман, после чего заложил руки за спину. «Вот тебе и милый старичок Архивариус!» Я вздохнула, поставила книги на место. Невесело усмехнулась. «Это я ему еще не сказала, что книги...» находящиеся в подземной лаборатории, все как не есть книги темных. Точно такие были библиотеки Института чародейства. Откуда они у архивариуса? Неужели мы нашли того, кто поднимал нежить для чернокнижника? Бездушную нежить! Я занервничала и начала идти вдоль стеллажей. Искусство поднятия нежити, методы упокоения, проявления нежити, виды и подвиды. Книг по бездушной нежити и запрещенных я не увидела. Повернулась к Кайку. Он, кажется, понял, что я искала. Подошел ближе и тоже прошелся взглядом по корешкам. «Возможно, у него есть еще тайники», — сказала задумчиво. «А может, это и не он?» Усомнилась я и оглянулась, смотря на находящиеся в лаборатории предметы. Вздохнула. «Уж слишком все показывало, что наш архивариус — самый, что ни на есть, некромант». И тут мой взгляд скользнул в темный проем между шкафами напротив. До него еще никто не дошел. Что там? указала рукой. Рошрик прошел до указанного места, вытащил фонарик и посветил. Здесь еще один коридор. Айк нахмурился. Не нравится мне все это. Нужно проверить, направилась я к комиссару, и снова побежал по стенам свет фонарика. Коридор был шире предыдущего. Рошерик что-то там высказывал о том, как обманчиво бывает внешность, и что он никогда бы не заподозрил достопочтенного архивариуса в каких-то темных делах. Сержант поддакивал ему, а мы с Айком шли молча. Разве что он снова держал меня за руку, сплетал наши пальцы и старался быть как можно ближе. Прошли мы недолго. Появились ступеньки, и мы начали подниматься, пока не уперлись в дверь. Рошерик налег на нее плечом и... Буквально провалился в деревянное полотно и исчез. И уже откуда-то из-за двери послышалось раздраженное «Хвост мне впасть! Мы ринулись за рошриком, но едва коснулись ручки, как нас буквально выкинуло на улицу, где я споткнулась от тела комиссара и последовавшего сразу за ним сержанта. Айк успел поймать меня, не позволяя упасть. Никакая это оказалась не дверь, а просто магическая заслонка. Со стороны улицы, не знающему... Ее и не увидеть. Я огляделась. Мы стояли в нескольких шагах от небольшого здания с надписью «Архив». «Как интересно!» — высказался Рошрик, пытаясь подняться. «Сержант Хьют, встаньте с меня немедленно!» Сержант скатился с комиссара, отряхнулся и помог ему встать. Тот возмущенно пыхтел. «Да что здесь творится? Просто уму невообразимо! И все это под носом комиссариата и даже самого инквизитора?» А по-моему, теперь становится понятно, куда исчезла наша гарпия, хмуро сказал Айк и копнул носком сапога землю. Она была рыхлая. Примерно в этом месте я и поймал ее, добавил он. Тварь просто смылась в туннель. Знала, что мы его не найдем. Так оно и было, подошел к нам комиссар. Провел рукой по тому месту, где находилась заслонка. Та провалилась в пустоту и пропала. Да, протянул он руку выточил. Интересно, куда гарпия делась потом? Допустим, она спряталась в доме архивариуса. Но ведь мы ее там не видели. Он оглянулся на всех. Хьют, стоящий в паре шагов от нас, покачал головой. Так точно, не видели. А может, еще есть ходы? Предположил сержант. Мы все повернулись, смотря на то место, где находилась заслонка. Вполне возможно, поддержал Айк. Рошрик огляделся, поднял с земли фонарик, он уронил его при падении. Подул, провел рукой, стряхивая с того землю. «Мы с сержантом возвращаемся в комиссариат. Хьют, ты сегодня будешь за старшего и отвечающего за все. А я возьму людей и вернусь сюда. Нужно хорошенько проверить эти тайные коридоры. Мало ли что еще мы в них найдем». «Мне пора возвращаться в таверну», — сказала я. «Я вас провожу», — кивнул инквизитор. Перевел взгляд на комиссара. Потом присоединюсь к вам. Возвращались мы тем же путем. Впереди шел Рошарик с Хьютом. Они что-то обсуждали о делах комиссариата. Позади Айк и я за ним. Он просил меня быть осторожнее в своем мире. Я молчала. «Чувствую, что-то не так», — ворчал инквизитор. «Не отпирайтесь. Даже тень моя согласна. Сердце не на месте. Что у вас происходит в вашем мире?» Айк, я уже все сказала. Вы о чем-то умалчиваете, фея. Мне это не нравится. Конечно, умалчиваю. Ведь стоит рассказать, и все, я останусь здесь. Дракон не выпустит меня. А потом придет папа и. Ох! Будет нам и праздник, и расследование. Будет так горячо, что мама, не горюй. Двое высших в борьбе за одну неразумную, вляпавшуюся по самой клыки, вампиршу. Да в таверне камня на камне не останется. Хорошо, если еще драконья яма не пострадает. Но что-то мне подсказывает, что пострадают все. Фея! Айк, давайте не будем нагнетать. Он замолчал. Но я кожей ощущала, не от обиды. Он просто думает, как ему поступить и что делать. И я уверена, придумает. Мы пересекли лабораторию и уже почти дошли до кабинета архивариуса, когда я почувствовала взгляд в спину. Осторожно оглянулась. Там, позади, в темноте, на меня смотрели два алых глаза. Гарпия? Откуда она взялась? Она была здесь, в своем истинном виде. Горделивая, мощная, гибкая. Первой мыслью было позвать Айка, но я одернула себя. Один раз нежить уже скрылась от дракона. Думаю, смоется и второй. Ей нужна я. Причем настолько сильно, что она рискнула пойти за нами. Гарпия ускорила шаг, но шла настолько тихо, что даже я ее не слышала. Она практически скользила по туннелю черной тенью и почти догнала меня. Агрессии я в Гарпии не видела. Скорее наоборот, ее взгляд буквально умолял меня молчать и верить ей. Я вопросительно приподняла брови, стараясь не привлечь внимание дракона. Гарпия чуть замешкалась позади, а когда снова повернулась ко мне, в ее лапах появилась книга. Старая, потертая, с рваными краями. Нежить догнала меня и сунула мне книгу в руки. Мне пришлось остановиться, чтобы взять ее. Айк молниеносно отреагировал и повернулся. «Стоять!» Его крик заставил остановиться всех. Свет фонарика лизнул коридор за мной, освещая нежить. Она вскинулась, ощерилась, рыкнула и бросилась во тьму. Айк был рванул за ней, но я преградила путь. «Не бегите за ней! Она пришла не убивать!» «Что?» — взревел инквизитор. Рошрик и Хьют остановились за его спиной. Места в туннеле было мало, и разойтись они просто не могли. «Леди-феи, что вы творите?» — закричал комиссар. «Гарпия пришла не убивать меня!» — спокойно сказала я, не позволяя им двинуться за ней. «А для чего же?» — яростно прохрипел дракон. «Вот для этого!» — я показала книгу. Айк хотел взять ее у меня, но я тут же убрала книгу за спину. Нет, это передали мне, и, судя по всему, это нечто важное для меня. «А если она отравлена?» — высказался Хьют. «Или, может, на ней какое-нибудь жуткое заклинание?» Я пожала плечами. «А не легче ли было просто разорвать меня здесь? Гарпия шла следом. Она успела бы распороть меня от верхушки до пяток так, что вы ничего не успели бы сделать». «Но она этого не сделала». Она искала меня не для того, чтобы убить. Собственно, доля правды в этом есть, задумчиво согласился со мной Рошрик. Но мне было бы интересно узнать, что в этой книге, для чего она вам ее дала. Узнаете, когда я ее прочитаю», — сказала я. Айк нахмурился. «Я все равно этой нежити не доверяю. Мало ли что они там с архивариусом придумали». А то, что это его создание, уже даже не обсуждается, и так понятно. Я бы с ним поспорила, но тут у меня кольнуло кожу на груди и начало заметно теплеть. Кулон нагревался. «Папа!» — вскрикнула я. «Мне нужно в институт! Бежим!» И как-то разом все послушались и рванули из туннеля по кабинету и на улицу. Уже здесь комиссары Хью остановились, удивленно переглянулись, и комиссар спросил. «Я не понял, какой институт? Чей папа?» Но мне было уже не до вопросов. «Не успеем!» — закричала в панике. Кулон стремительно нагревался. «Успеем!» — твердо сказал Айк. Его окутал густой туман. Я охнула, смотря, как передо мной встает грациозный синий дракон. «Туман!» Он посмотрел на меня блестящими умными глазами и протянул крыло, помогая забраться на спину. Теперь он не казался мне страшным. Он был прекрасен. Я обняла чешуйчатую шею и прижалась к ней. Никогда я не летала на драконах. Туман несся плавно, словно и не летела а просто парил, зависая в воздухе и практически не делая взмахов крыльями. Но картинки под нами только и успевали меняться. Я слышала, как бьется огромное драконье сердце, и сама замирала от ощущения неимоверной благости и восторга. До таверны мы донеслись за пару минут. Как же мне не хотелось покидать его! Но кулон стал уже горячим! Я соскочила и бросилась к двери на ходу крича. «Мотя! Мотя! Портал!» Она стояла посреди зала. Едва я забежала, подняла ветви в призыве. Лишних слов для моей команды не нужно было. Портал раскрылся мгновенно. Айк, уже преображенный, успел поймать меня у самого входа. Схватил, обнял и жадно поцеловал. «Теперь идите, фея!» сказал, отпуская. Я прижала к себе книгу и рванула в портал. Айк. Портал за феей закрылся и сразу стало пусто на душе. Правда, из этого мимолетного состояния его почти сразу вывели. Дверь распахнулась, и в таверну вошел молодой дракон. Мотя застыла деревом, лишь слегка косясь на пришедшего. «Доброй ночи!» сказал гость, завидев инквизитора. Из кухни выглянул Дон. «Считай, уже утро!» — ответил, улыбаясь. Инквизитор ничего не сказал. Ему ранний визит не нравился. Ничего хорошего внезапные незваные гости обычно не приносят. Айк хмуро смотрел на то, как парень прошел по залу и остановился в шаге от него. Дон тоже подошел и, вытирая руки, о фартук поинтересовался. «Что изволит сударь в столь ранний час?» Визитер на кузнеца не посмотрел. Сунул руку в карман и вытащил небольшой свиток. Ответил, глядя на инквизитора. «У меня важная бумага для леди-феи». «Ее нет», — сложив руки на груди, произнес дракон. «Можете передать мне». «Приказано вручить лично в руки». Гость сильнее сжал свиток. «Ай, кое-то совсем не понравилось». Туман заворчал, намекая на то, что у него нехорошее предчувствие. «Будьте во мне уверены, леди-фея получит его». Молодой человек спокойно выдержал тяжелый взгляд. «Мне приказано, лично ей в руки». «Кем приказано?» Айку все меньше нравился тон визитера. «Лордом Хеннером, мэром этого города». Дракон уловил, как напрягся Дон. Кроме него, Моти и Инквизитора в таверне уже никого не было. И он явно ощущал, что должен защищать хозяйку наряду со всеми здесь находящимися. «А вы кто будете? Как к вам обращаться?» Выступил вперед. Виконт Свит, личный секретарь лорда Хеннера. Виконт! С безразличным уважением протянул кузнец. Лорд Свит, я уполномочен быть управляющим вместо леди фей. Она в отъезде по делам таверны. Знаете ли, праздник на носу. Вы вполне можете передать мне. Я обязуюсь, что она лично от меня в руки получит вашу бумагу. У меня приказ. Стойко отозвался свит, бросив секундный брезгливый взгляд на бородача. Тот усмехнулся в густые усы. «Что ж, Виконт, тогда вы можете покинуть таверну. Леди-фея неизвестно, когда вернется. Если хотите, приходите завтра или послезавтра». Личный секретарь мэра нехотя посмотрел на Дона. «У меня нет времени ходить сюда каждый день». «Это ваш выбор», усмехнулся кузнец. «Не хотите ходить?» «Передайте нам». «Не доверяете? Значит, напрягайте ноги!» На лице Виконта появилось сомнение. «У меня приказ!» «Тогда извольте покинуть таверну!» Подал голос уже Айк. И голос этот был ледяным. «Леди-фея отсутствует, вам уже объяснили!» «Дверь позади!» В этот раз голос инквизитора на секретаря подействовал. Он даже оглянулся назад, а потом посмотрел на Айка совсем уж растерянно и протянул. «Что ж, раз она отсутствует, то...» Инквизитор свел брови. «Лорд Свит, на письме, наверное, есть печать, запрещающая кому бы то ни было открывать его, кроме леди-феи». Пары минут, пока тот соображал, Айк уже улыбался, смотря тому прямо в глаза. Инквизитор внутри него ухмылялся, проговаривая простенькое, но очень сильное ментальное воздействие. Глаза паренька медленно затуманивались. «Да, печать!» Проговорил он, растеряв важный тон и смотря на Айка опустевшим взглядом. Есть печать. Вот и чудесно, мягко, гипнотически пропил инквизитор. Будьте уверены, его откроет только лично леди фея. Секретарь мэра медленно поднял руку, протягивая свиток инквизитору. Тот принял его. Замечательно. Вы молодец, лорд Свит. Вы все сделали правильно. Слова инквизитора мягким потоком лились из его уст. На лице Виконта появилась глупая улыбка. Айк тоже улыбался, но жестко, с режущим льдом в синих глазах. — А теперь можете идти и передать лорду Хеннеру, что свиток в нужных руках. — Свиток в нужных руках, — повторил за драконом секретарь. Развернулся и направился к выходу из таверны. Едва дверь закрылась, как Дон с удивлением обратился к Айку. — Как вы его так? А там и правда печать есть? Инквизитор махнул рукой. «Обычное ментальное подавление, а печать, даже если бы она была...» «Руки инквизитора — это руки вседозволенности. Ни одна печать не скроет то, что мы хотим узнать». Айк развернул послание. «Никакой печати на нем на самом деле не было. Да из каких пор инквизиторов пугают чужие запреты?» «Что там?» Тут же ожила любопытная моти. Подвинулась ближе, склоняя крону и заглядывая через плечо Айка. «Матушка моя дорогая, вот так попали!» — сказала, пробежав по написанному взглядам. Руки Айка дрогнули, он стал совсем хмурым. «Да что там?» — занервничал Дон. Айк покачал головой. «Приказ. Явиться леди феи уже сегодня вечером в дом мэра Хеннера. В случае непослушания фея будет арестована по подозрению в убийстве леди Халли, и содействии организованы темной группировки, имеющей отношение к исчезновениям в драконьей яме. Лорд Хеннер очень настаивает на встрече, чтобы леди сама могла развеять его сомнения и не допустить ошибки в вероятных обвинениях в ее сторону. «Что?» — у Дона округлились глаза. «Да он соображает! Да и леди!» Айк нервно скрутил свиток и сквозь зубы прошипел. «Я уничтожу Хеннера. «Дайте только вернуться в Инквизицию!» Но ведь он знает о пропавших и том, кто виноват. Леди-фея последнее, кого можно заподозрить?» Возмутилась моти Во взгляде Айка мелькнула ненависть. «Власть мэра в таких городках велика. Одного его подозрения вполне хватит». «Комиссар не подпишет такой приказ», — рыкнул Дон. «Советник подпишет», — холодно подметил Айк. «Наш комиссар — слишком мелкая пешка в таких делах». Мэр к нему даже не обратится, а вот в совет города наверняка. моти заломила ветви. «По их приказу нашу фею и правда могут арестовать?» ай кивнул. «Да». «Что делать?» — заметался по залу Дон. «Вот так попали!» моти стояла, нервно отбивая корнем по полу. «Надо предупредить фею». «О чем?» — уныло спросил Дон, останавливаясь. «О том, что она стала подозреваемой?» Сказал и нахмурился. «А чего это наш мэр так горит увидеть леди в своем доме?» «Может сказать Фея, чтобы она пока здесь не появлялась?» — предложила Дриада. «Это будет означать навсегда оставить ее в том мире», — тяжко произнес инквизитор. «Фея не усидит. Ее арестуют, едва она появится в таверне. А она появится». «Что тогда делать?» Дон стянул с себя платок и с надеждой уставился на Айка. «Вы же все можете. Вы, инквизитор, спасите нашу фею». «Я не всесилен», — тихо сказал Айк, — «но я решу это. Мне нужно время, совсем немного, чтобы понять, куда двигаться. Но уверяю, фея не будет арестована. И обещаю, мэру ее не получить», — сказал, развернулся и направился в свою комнату. Ему и правда необходимо было подумать и решить. «Будет сложно» очень сложно. Такого противостояния этот городок еще не видел. Нужно просто настроиться. Войдя в комнату, он нервно швырнул свиток на пол. То, что пускать фею к мэру он не собирался, это точно. Но что ему делать? Он не власть в этом городе. Для решительных действий ему минимум нужно согласие высшего инквизитора. Обращаться к нему он не может. Слишком многое придется объяснять» а без постановления, заверенного Высшим, его и самого могут арестовать, как сопротивляющегося решением Совета города Драконья Яма. Дракон опустился в кресло и уставился в окно. Скоро забрежет рассвет. Времени не так уж много до вечера. Еще неизвестно, вернется ли сегодня фея. Ей грозит опасность. Шумно выдохнул туман. — Вижу, — отозвался Айк, — зло рядом. И не только в этом мире раздалось беззвучным ледяным тоном инквизитора. «У нас общественное собрание?» — рыкнул Айк. «Я просил вас подавать голос». «Мы всегда все решаем вместе», — напомнил Туман. «А сейчас наши мысли схожи. Тот редкий случай, когда все твои сути понимают, что нужно делать. И тогда решение мэра ты сможешь опровергнуть, став исключительной защитой и беря на себя ответственность за деяние нашего сокровища обвинить ее станет все равно, что обвинить нас. А никакой городской совет не имеет права выдвигать обвинение инквизитору без согласования с высшим советом инквизиции. Не думаю, что они пойдут так далеко. «Подумай», — шептал инквизитор. «Ее магия напугана. Ее магия в смятении. Ей нужна поддержка. Ей нужна помощь и защита. И мы можем ее дать, ты знаешь. Мы можем разделить наш огонь. Не отдать, а сделать ее нашей частью. Айк смотрел в окно. Первые туманные лучи едва-едва коснулись горизонта. «Опасность везде с ней», — напирал туман. «Мы это чувствуем. Ты это чувствуешь. Протянем время, опоздаем. Потеряем наше сокровище». Жар шел по телу. В висках стучало от переживания за фею. Айк знал, что нужно делать. Знал и боялся. Туман рвался в теле, чуть ли не ломая кости, напирая и воя в уши. Поставь на нее личную защиту. Защиту пары дракона. Никто не посмеет ее тронуть. Она станет нашей собственностью. Собственность? Нервно усмехнулся Айк. Ему не нравилось это слово, но... Она станет нашей. И никто не будет иметь право приказывать ей, кроме ее дракона. Холодно подметил инквизитор. Как бы это ни звучало, но ты же понимаешь, это правильный ход. Согласится ли она? Айк все же сомневался. Туман засмеялся. «Согласится. Наше сокровище умное. Она поймет, что это необходимость. Да и разве можно отказать нам? Она чувствует тягу к нам. Она знает, кто она для нас. А мы знаем, кто мы для нее». Айк вздохнул. Ему бы уверенность тумана. Но как бы он ни сомневался, понимал, решение правильное. «Фея станет его частью». И тогда никто не посмеет ей что-либо приказывать, и к тому же на нее ляжет драконья защита. Такая, которая сможет защитить девушку и в ее мире. Поэтому фею нужно вернуть в драконью яму. Сегодня, как можно скорее. Айк понимал, со сколькими проблемами он столкнется. Понимал и уже думал о том, как их решить до возвращения своего сокровища. Встал, вышел из комнаты, направляясь вниз в зал. Уже дошел до ступени, как вдруг услышал голос Дона. «Ну что вы от меня хотите, лорд-комиссар?» «Комиссар?», «Комиссар Айк спустился вниз. Рошарик сидел за одним из столов под раскинувшимся над ним деревом. Дон, едва завидев инквизитор, кинулся к нему. «Объясните, лорд Айк, что хочет от меня наш комиссар? Я всего лишь повар, я ничего не знаю!» Айк подошел и похлопал кузнеца по плечу. «Дон, вы всю ночь здесь, на ногах. «Пойдите, прилягте в комнате леди Халли. Вам нужно хоть немного отдохнуть. Впереди напряженные дни. Я сам поговорю с комиссаром и все ему объясню». Дон посветлел. «Вот спасибо, лорд Айк. Вы лучший инквизитор из всех, что я знал». И тут же добавил. «Правда, знаю я только вас. Но, видимо, мне сразу повезло. Доброго времени суток». Развернулся и, снимая на ходу с себя фартук, направился в комнату бывшей хозяйки таверны. Айка бросил взгляд на ожидающего комиссара. Тот вопросительно приподнял бровь. «Я очень внимательно буду вас слушать, лорд Савол. Что значит слова леди-феи об институте, отце? И что вообще происходит у меня за спиной?» Инквизитор не сразу ответил. Он прошел к деревцу и погладил его по стволу. «Оживай!» Мотя судорожно вдохнула, потянулась ветками. «Как же тяжко стоять, словно немая древесина!» Глаза комиссара стали огромными. Вторая бровь поползла вверх. Что это? Это дриада, спокойно сказал Айк. Мертвая, ожившая дриада. Что значит мертвая, но ожившая, моргнул Рошрик. Казалось, он сейчас грохнется со стула. Мотя, обратился к дриаде инквизитор. Ты же хорошо общаешься с бытовой магией. Будь добра. Айк чувствовал необычайную усталость. Но разговор предстоял серьезный. Даже более чем. Мотя поняла без объяснений. Сейчас сооружу кофе. Спасибо, искренне сказал Айк и сел на стул напротив комиссара. И сказал, обращаясь уже к Рошрику. Я долго думал. Когда-нибудь этот разговор состоялся бы. Он поможет всем нам. Насколько я заметил, Рошрик, вы довольно разумно относитесь к нежити и нечисти. Комиссар молчал но в его глазах уже появилось некое понимание происходящего. «Говорите, лорд Савол, я готов вас слушать!» Ай кивнул. «А я готов говорить. От вашего понимания всего, что я расскажу, зависит очень многое. Мне нужна ваша помощь. И не только мне».